Глава двадцать пятая. Двер Фарварда. Моя княгиня. В дверь никто тихонько не скрёбся и бесцеремонно не долбил. Голос прозвучал над головой, вслед за звуком последовал жаркий поцелуй руки. Точнее, мне облизали пальцы и даже пососали их. Яркого восхода, светлого полудня и закатного пожара. Пора, ты желала прибыть навстречу. Я приоткрыла один глаз. У кровати стоял Чаир во всем великолепии своей наглой улыбочки. «Ты, кажется, вчера обещал не докучать мне, хвостатый, а сегодня, вместо того, чтобы тактично постучать в дверь, вламываешься в спальню и...» Я помахала в воздухе пальцами, осчастливленными побудочным поцелуем охотника. «Не докучать явно», — коварно поправил Решкери. «Сейчас же я лишь уведомляю тебя о твоих собственных планах». «Мне уйти и просить Ивера отменить визит в дверь Фарварда, выйти из спальни в другую комнату, закрыть за собой дверь и ждать, пока я встану». Сварливо поправила я, но ничего больше добавить не успела, потому что в руки ткнулась горячая кружка Вайса. Дивный аромат пощекотал ноздри, прогоняя сонливость и приступ дурного настроения. «Спасибо, но все равно выйди», — попросила я Чейра. «Как прикажешь, моя княгиня». Бархатно шепнул хвостатый, будто я его рядом прилечь, позвала, а не убраться из спальни. Одним тоном раздел и сам разделся. Зараза хвостатая. Передернув плечами, я встала. Душ пришлось принимать не хорошо теплый, а прохладный. Жаль, вода снаружи, на мозги и гормоны внутри сильно не действуют. Но Вайс и душ все равно помогли. Захотелось не проявить все темные стороны нравы рышкиря, позавтракать и увидеть. Двер Фарварда. В соседней комнате меня уже ждали Лоя Диэль и Чейр. Призрачные слуги позаботились о завтраке. Но почему-то исключительно на одну мою персону. Мы уже трапезничали, Алира. Не дожидаясь вопроса, пояснил Решкери. А эльфы слаженно шагнули ко мне и поклонились, прижимая раскрытые ладони к колбу, груди в районе сердца и животу. Артефакт охотно перевел смысл приветствия. «Лоэ так приветствует властителя своего разума, сердца и жизни». Я кисло улыбнулась теням и принялась за еду. Опаздывать в двер фарвард не хотелось. Сама же искала встречи, пусть и не с целью развлекательных экскурсий, а сугубых соображений благополучия Киградеса. После завтрака я быстро переоделась в официальную с регалиями и архетом на груди одежду брючного варианта. Вряд ли Дварф будет в восторге от моей пижамки, и хрен бы с ним, но вдруг действительно будет. Это куда как хуже. Переместились мы, четверо, из замка. В ней Сар к дяде и Веру. Князь Зар уже ждал меня в кабинете хранителя. Дядюшка, ведущий какой-то деловой разговор с князем, прервался для приветствия. Вышел из-за стола и снова одарил меня поцелуем в шею. Я снова не стала отвечать, просто потому что пока не придумала, как будет лучше. Это же не тени, которые примут все и ничего не потребуют. Дядюшка, конечно, лапочка, но он все-таки не кромант, а не плюшевый мишка. И если начать, то просто закончить и откатить назад не получится. Я тряхнула головой, выгоняя лишние мысли, и вежливо поздоровалась сероглазом князем. А он мне улыбнулся. Тепло и искренне. Ух ты. Вот что значит, своевременный прием лекарства. И пусть состав специфический, но реально помогло. Я рада, честно. все таки князь Зары и княжество Орсей — часть Киградеса и важная часть. Да и не в системе дело, мне его банально жаль. Почти сломанную чужой жестокой прихотью жизнь удалось подклеить без особого труда, и это здорово. Плохо только, что с тенями охотникам так не получится. Перемещение из Нейсара в двер Фарвард прошло быстро. До портальной арки Ваной Мир, правда, пришлось пройтись через замок, во двор и далее по мосту над ущельем. Но арка сработала штатно и вывела компанию на широкую площадку, а по сути открытый всем ветрам каменный столб в высоких горах. Ледяной ветер тут же попробовал меня на зуб. Наверное, будь я все еще в маске человека, заледенела бы в момент. А так только плечами от неуюта передернула. Зато кроме ветра и гор нас уже ждал в г. Охрана рассеялась по периметру и затерялась в тенях, даже там, где теней не имелось в принципе. А я стала разглядывать встречающего. Мужчина с соломенными волосами, яркими голубыми глазами ниже меня примерно на голову и шире как минимум втрое с рубленными, но не противными чертами лица и совсем без бороды и усов хотя я тут подумала о том насколько дверь в г своим кузнечным искусством и о том что возне с раскаленным металлом это огонь высокая температура и все такое прочее потому много волос особо всякие бороды усы и косы это опасная штука случайная искра и пуф экстренная депиляция всего тела обеспечена а в таком виде в каком двер в г сейчас короткая стрижка под горшок огнеопасная работа это куда более безопасно защиту носить можно и длинные волосы не помешают работе регаль Эшкиградесе, обменявшись кивками с заром и стукнув его кулаком в плечо обратился ко мне двер в г всего двумя словами, и поздоровался, и спросил, какого мне рожна нужно, Кей вежливый и лаконечный. Архет проявился на груди ярко и сильно, направляя разговор, даруя понимание куда более глубокое, чем то, с каким я пришла сюда изначально. «Рогвер Унгав», — приветствовала собеседника, и я, «мне, как носителю Архета, нужно в пещеру Шлайга вместе с Рогвером», если, конечно, Рогвер намерен позаботиться о Двер-Фарварде». «Рогвер?» Снова коротко переспросил меня двер г., чуть приподняв и сдвинув густые брови. При соломенном цвете угрожающе это не выглядело. Обычный мимический жест. Архет показал. «Ты не Гвер, ты выше». Пожалуй, я плечами не пытаясь, чего-то еще добавить. «Да, мой собеседник Рогвер, высший над Гверами». В двер фарварде занимал почти такую же нишу, как явки в А что он был одет в простую серую рубаху, без вышивки и черные штаны, а не как я, весь увешан ювелиркой. Так в каждом мире свои традиции. И? Да, он гав, явно не из болтливых парней. Значит, трепать языком не будем, а будем показывать. Я подняла архет на уровень глаз дварфа, не снимая цепочки с груди, и предложила. Смотри. Не все же мне играть в иномерных дорожников? По моей просьбе уникальный артефакт захватил в свое поле действия Унгафа и явил всю уже, жо... ладно, ладно, глубину или высоту или вовсе четырехмерный объем проблем, которыми следовало срочно заняться. Если в Киградесе, главное была я, в путях дорогах из Двер Фарвардованные миры тоже. То внутри двер Фарварда, работа должна была идти через Рогвера, пусть и с моей коррекцией. Рогверу, тому, кто был рожден и избран для того, совладать с силой своего родного мира, творить в пределах своего мира было проще, чем мне. Понял, коротко согласился Дварф, оценив представление. Идем в Шлейк. Остальные обождут здесь. Чужих провести не смогу. Пошли. Я протянула руку, болтуну унгафу. Тот силой сжал мою ладонь и топнул сапогом по каменной платформе в горах. Опа! Платформа и живописный вид на горы сменились обжигающим жаром громадной пещеры, оранжевой от цвета расплавленного камня. По высокому своду скользили желто-алые сполохи. Стены терялись вдали, озеро булькающее магмы раскинулось почти у самых ног, оставляя лишь относительно тонкую тропу вдоль стен. Мы прибыли в то место, которое было равным Кругу и Архету для Киградеса. Именно в этой точке пространства двер в фарварда находились сплетения путей, живые потоки силы, направляя которые можно было создавать новые пути, тропы, порталы, убирать и править старые. Вот только всю значительную важность места и саму возможность думать в раз перекрыл сумасшедший жар. «Э -э, хочу назад, или лучше прямо на Северный полюс охладиться, тут слишком жарко». «Эй, Архет, защиту выстави, а то сейчас из твоей княгини-носительницы шашлык будет», мысленно завопила я, одновременно отчетливо понимая, что защита-то уже была потому что я не вулканолог в спецкостюме а стояла в нескольких метрах от магмы и не плавилась до выкипания воды в легких бесценный артефакт мысленному воплю внял торопливо окружил меня еще более мощным прозрачным полем через которое видно было все зато девять десятых общего сумасшедшего жара оставались снаружи все равно конечно было жарковато но уже не нестерпимо У двер в г. артефактов на шее или еще где, да хоть вшитых в тело или проглоченных загодя, не было, Но он сам себе был живым артефактом. Оставив меня, он гав спокойно приблизился к самому краю громадного магматического озера, разлившегося в гигантской пещере, и уточнил прагматично, даже на удивление, многословно. Как нам лучше действовать княгиня, чтобы потом не пришлось переделывать. «Что подсказывает архет?» «Сейчас пробивай потоки так, как направляет артефакт. За толщиной не гонись, пусть будут лишь контуры. Доделаешь с гверами позже». Я мотнула головой в сторону возвышающихся над магмой каменных столбов. В этом жутком расплаве невысокие каменные тумбы черно-красного цвета каким-то чудом не оказались расплавлены общим жаром. Именно они были местами гверов для проведения ритуала, как у нас стулья на округе князей. Оставалось только мимолетно порадоваться, что я Решкири, и мне ни на одном из этих столбиков не стоять, пытаясь продавить поток магмы, текущий в недрах мира, по нужным руслам. Сколько миров, столько и путей для творения дорог. У Лена живые корни дерев, у Дварфов жидкий камень, у Решкири Сила крови, текущей в венах и связь преклоняющихся пред княгиней душ. Договорились, кивнул двор в г и с легким сомнением покосился на меня, не зная, как лучше начать. Мне нужно касаться шлайга и архета, чтобы видеть. Я не могу передать тебе архет, даже для ритуала, он убьет любого. Я покусала губу и предложила: Давай я сяду рядом, будешь касаться архета через мою руку. «Должно получиться». И мы сделали так, как нужно. Дварф накрыл мои пальцы, лежащие на кристалле Архета, огромной жесткой пятерней левой руки, а правую опустил в магму. Прямо так, без рукавиц, без каких-то защитных заклятий. Голую кожу, всю кисть. И спокойно держал, не сгорая, не вопя от жутчайшей боли. И дело было не в жесткой коже рук Дварфа, а в самой его сути. Он был настолько сродни камню, что тот принимал его как себя и не колечил, а поддавался могучей воле Рогвера. Я сейчас работала как карта и проводник. Унгав был всей дорожной техникой и аккумулятором. И энергия Шлайга повиновалась. Магма свивалась потоками, изгибалась мостами и арками, гигантскими волнами возносилась к самому потолку пещеры, нежно касаясь его, как будто облизывала. Так вот почему свод, такой ровный, словно отполированный. Цвет магмы уже не был желтым и оранжево-желтым. Она сияла белым, вобравшим в себя весь спектр. И все это длилось и длилось. Колени устали первыми, но я даже двинуться и сменить позы не могла. Застыв мухой и в янтаре силы археты расплавишь лайга, гигантского океана лавы, плещущегося в сердцевине дверь фарварда, а я неблагодарная еще сетовала на жесткую спинку кресла в круге князей. Воистину все познается в сравнении. И черт меня дернул тащиться в дверь фарвард. Да какой уж там, черт, архет это его работа, бесценный артефакт чьи желания и цели сливаются с моими настолько, что очень сложно отделить одно от другого, потому что над всем этим властвует высшее надо. Бьет крещендо, толкает вперед, не дает свернуть и остановиться, и вместе со мной толкает всех, кто находится рядом. И это не прихоть, не причуда. высшая нужда, условия существования миров. Археты и сотворен ради того, чтобы ее утолять соединять то, что без него обречено рухнуть, а ради этого сотворены регаль эшки градеса. Стоило, наверное, возмутиться подобному. Я же не вещь, чтобы вот так. Но беситься от негодования не выходило, потому что пришло осознание выше личных самолюбивых хотелок. Архет не крадет моего «я», моей личности. Он просто стал ее частью, и эту часть... Уже не выдрать, даже с кровью, только со смертью. Хвост этой мысли вызвал резкий протест Кристалла. «Нет, моя, не отпущу, идеально!» «Но ведь даже решкири не вечны», — удивилась я. «Найду снова? Высшие силы дозволят? Так надо?» — эхом пришел ответ. «Такого резонанса не было никогда и больше не будет». «Ой, мамочки!» Как же странно и тяжело дается это понимание погружения. И возможным оно стало здесь и сейчас, потому что кристалл в слиянии со мной помогал творить новые тропы. Но я была захвачена происходящим лишь частью и могла отвлекаться на постижение сути и цели Архета. Рядом, заставив меня чуть вздрогнуть, скрижетнул крепкими зубами онгав, принимавшая давление силы на себя и начавший выталкивать ее путями и тропами, обновляя старые, творя новые, закрепляя или стирая отжившее свое. «Терпи, девонька, еще немного. Кажется, вечность спустя выдохнул мне в лицо Рогвер, обдавая запахом раскаленного камня». «А я чем занимаюсь, по-твоему?» Мысленно огрызнулась я, продолжаю считать секунды и мечтать о том миге, когда можно будет встать с горячего камня, потянуться и попить. Нет, не так. Пожалуй, мне надо будет выпить. Вайса и воды не хватит, чтобы перестать считать себя частью раскаленной лавы, пробивающей путь. И это еще меня заслонял Унгав. Ему сливаться с камнем было проще. Крепкий мужик, монолит. А я, хоть и везу на себе едва ли треть от общего фронта работы, уже испытываю огромное желание забить на все и забить, если не косяк, то хотя бы махнуть бокал красного венца или даже стопку коньяка. Не знаю, как организм к этому отнесется. Чего-то мне в Кеградесе пока спиртного пригубить толком не удавалось. Не наливают. То ли тут лишь кровь, как деликатесный напиток, в почете то ли боятся, что от жизни такой. Сопьюсь в раз, и не будет у них работящей княгини, Жмоты. После такого немного мне точно надо будет много набулькать. Хрипло выдавила я, пытаясь найти в пересохшей глотке хоть каплю слюны. Сам налью. Клятвенно пообещал Рогвер. Какой заботливый мужчина. Не был бы таким квадратным, влюбилась бы. Архет послал неуверенную мысль вопрос насчет того, в самом ли деле я этого хочу, а то перекинуть нити ус, связующих книги носительницу Архета и Рогвая Шлайга, недолго. Даже удобным будет его чувствовать. Пришлось поспешно отказываться от великой чести. Мне такая квадратура вообще нафиг не сдалась. Эльфы хоть эстетически привлекают, даже хвостатый, хоть и зараза, но зараза симпатичная. Сигналом к окончанию мучений стал короткий выдох унгафа. Все покуда?» «Потом с гверами довершим». Рогвер, пошатываясь, тяжело поднялся на ноги и поднял меня за собой легко, как ребенка, хлопнул себя по боку и, нащупав фляжку, открутил колпачок. «Обещал, княгиня, пей, только осторожно. Крепкая для девы-то, не наших кровей». В нос шибанул запах мёда, трав и спирта. Ну что, когда у меня простуда была, я себе и дома. Рюмочку наливала чего-то такого, чтоб горло прополоскать. Отец разрешал, а маме мы не говорили. Надо же, в первый раз за эти дни, к слову, вспомнила тех, кто меня вырастил. Без обид, сожалений, тоски, приняла как должное. Эти люди были в моей жизни, заботились, одевали, кормили, за что и получили щедрую плату. Они были людьми, а я... Человеком, как оказалось, никогда не была, только им притворялась. Может, потому так просто все принимаю теперь? Минувшая, ушедшая, ставшая почти чужим сейчас. Интересно, у братишки также? Я осторожно отхлебнула из фляжки и покатала во рту. Сглотнула огненный ком. Крепко, даже очень, но сейчас то, что нужно. Спасибо. Отвела фляжку из непонятного материала от губ. Странно жесткая. Но не кожа. Сказала бы, что металл. Но разве может быть металл гибким, как плотная ткань? Хотя у дворф в Г точно может. Они с металлом и камнем, все что угодно, способны сделать. А унгав с удовольствием присосался сам, булькал долго. Небось, не меньше половины фляги выдул, довольно крякнул и, утерев рот рукавом, спросил. «Возвращаемся к книгиня». Я кивнула. Дварф меня приобнял для надежности и топнул ногой. Интересная метода телепортации сработала. Свалились не вниз в магму для творения путей собственными телами, а перенеслись туда, куда следовало.